Восьмое. В лесу на 6-м километре Удалов отыскал нужное место. Там Минц уже пометил мелом два ствола, между которыми надо ставить ограничители. Удалов открыл портфель. В лесу было тихо, даже птицы не пели. Осень. Только случайный комар крутился возле уха. "Будем надеяться", сказал себе Удалов, что там в параллельном тоже нет дождя. Он расставил ограничители, чтобы кто из грибников не польстился на блестящие ножики, забросал их бурыми листьями. Потом вошёл в круг, нащупал у воротника кнопку на энерготрансляторе и зажмурившись, нажал на неё. И тут же его куда-то понесло, закрутило, он потерял равновесие и стал падать, ввинчиваясь в пространство. На самом же деле он никуда не падал. И если бы случайный прохожий увидел его, то поразился бы полному средних лет человеку, который отчаянно машет руками, будто идёт по проволоке, но притом не двигается с места и постепенно растворяется в воздухе. Когда верчение и дурнота пропали, Удалов открыл глаза. Путешествие кончилось, а может, и не начиналось, потому что вокруг стоял такой же тихий лес. И точно так же звенел у уха поздний комар. Потом далеко-далеко закуковала кукушка. Удалов стоял, слушал, сколько лет ему осталось жить. Получалось 13. Приемлемо, как раз до пенсии. Откуда-то донеслись выстрелы. Неужели и здесь не истребили баркандеров? Удалов огляделся, посмотрел, стоят ли ограничители. Ограничителей не было. Земля пустая. А раз сказок и чудес на свете не бывает, значит, Удалов уже в параллельном мире. И надо его тоже пометить ограничителями. Что Удалов и сделал. И так же, как в своем мире, он засыпал их сухими листьями. Потом посмотрел на небо. Небо было пасмурным. Дождь мог начаться в любую минуту. Куда идти? Глупый вопрос, ответил сам себе Удалов. Эти надо в город к тебе домой. Удалов решительно пошёл к шоссе. Первое отличие от собственным миром Удалов заметил на автобусной остановке. Сама остановка была такая же: бетонная площадка, на ней столб с номером и расписанием. Только столб покосился, а расписание было настолько избито дождями и ветрами, что не разберёшь, когда ждать автобуса. Время шло, автобус не появлялся. мимо проехало несколько машин, но ни одна не остановилась, чтобы подобрать Удалова. Тогда Удалов пошёл пешком. До города 6 км, но километра через 2 будут вывески, а оттуда ходит двадцатка до самой Пушкинской. Шагая, Удалов внимательно осматривался, отыскивая различия. Различий было немного, например, шоссе. В нашем мире его ещё прошлой весной привели в порядок. Здесь, видно, не досуг это сделать. Встречались выбоины, ямы, кое-где большие трещины. Как специалист, Удалов понимал, что если не заняться шоссе в ближайшее время, придется вкладывать в ремонт большие деньги. Надо будет сказать. А кому сказать? Скажу Удалову, решил Удалов. Наконец впереди показались крыши выселков. Удалов вышел на единственную улицу поселка. У магазина на Заваленке сидели два грустных местных жителя. Дверь в магазин была раскрыта, на автобусной остановке ни души. Удалов подошёл к магазину и спросил у местного жителя: "Автобус давно был?" "Автобус?" Человек поглядел на Удалова как на психа. "Какой тебе автобус?" "До центра", сказал Удалов. "Ему нужен автобус до центра", сообщил человек своему напарнику. Бывает, ответил тот. Из двери вышел ещё один человек постарше. Он нёс в руке тёмную бутыль. "Я из Политора", сказал он и быстро пошёл прочь. Собеседники Удалов вопомчались вслед за обладателем бутылки. "Удалов", закричал. "Автобус когда будет?" Мужчины не ответили, но старушка, что вышла из магазина вслед за человеком с бутылью, сказала: «И будет автобус, милок!» «Отменили!» «Как отменили? Надолго?» «В виде исключения по просьбе трудящихся». «А когда он придет?» «Никогда он не придет», — объяснила старушка. «Зачем ему приходить, если у нас есть такая просьба, чтобы он не приходил?» «Но до города четыре версты пехом!» «А ты не спеши, воздухом дыши!» Потому автобусы отменили, чтобы люди больше воздухом дышали, для здоровья. Ты, бабушка, не шутишь? Не дай бог. Васька Иванов пошутил. Где он теперь? Молчишь? Кто-то Удалов не знал ни Васьки, ни его места пребывания, но спрашивать не стал. Пошёл дальше. 4 км не такое большое расстояние, тем более, когда дождя нет, ветер не дует. Погода прохладная. Скорее Удалов догнал молодую женщину с рюкзаком и чемоданом. Женщина была одета в ватник и лыжные штаны, на ногах мужские башмаки. Голова закутана серым платком. "Помочь", предложил Удалов, поравнявшись. "Не надо", ответила женщина, отворачиваясь. Чем-то её лицо Удалову было знакомо. Он пошёл рядом, стараясь вспомнить. "Чего смотрите?" Спросила женщина, не глядя в его сторону. Не признаёте, что ли знакомое лицо? сказал он. Недавно видел. Вы простите, конечно, но одежда совсем у вас непривычная. Ну, удалов рассмеялась тут же женщина. Ну вы осторожный. И по тому, как женщина произнесла слова и как улыбнулась, и как блеснула стальная коронка в правом углу рта, Удалов признал Зиночку Сочкину. к хохотушкури, звушку, директоршу музыкальной школы и активную общественницу. Ещё вчера они бежали рядом в утреннем забеге, а она требовала открыть класс арф. Но перемена, произошедшая с этой милой, интеллигентной женщиной, была столь разительна, что её не сразу узнал бы собственный отец. Лицо её осунулось, обгорело под солнцем, покрылось сеточкой ранних морщин. Курчавые волосы были скрыты под платком, лестницы не накрашены, губы обкусаны. Да и взгляд пустой, без смелости и озаржаства. "Нет", сказал Удалов. "Я честно не узнал, Зиночка. Я же тебя совсем другой знаю. Что с тобой произошло?" И тут же Удалов вспыхватился. "Ты не дома, Карнелли, ты в параллельном мире. И изменения в Зиночке ещё одно отличие мира тутошнего от нашего". Шутите, спросила Зина спрятав улыбку. Вам легко шутить. И так горько сказала, что Удалов понял, допустил нетактичность. Но сейчас ему было не до дипломатии. Считай, что повезло, встретил знакомую, которая тебя узнала. Надо осторожно вытащить из неё информацию, так чтобы не поставить под удар. собственного водовояника, который и не подозревает, что ты разголиваешь по его великому гусляру. Откуда возвращаетесь? спросил Удалов. При этом он сделал ещё одну попытку отобрать у молодой женщины чемодан. Видна от неожиданности, она чемодан отпустила, но тут же схватилась и стала тащить на себя. Чемодан был тяжёлый, Удалов сопротивлялся и повторял: "Я же только помочь хочу, понимаешь?" Но женщина упорно продолжала тянуть чемодан, и тот не выдержал такой борьбы, раскрылся, и из него покатилась по асфальту картошка, мокрая, грязная. Женщина в ужасе отпрянула, закрыла глаза руками и зарыдала. "Ты прости, я не знал", сказал удолов. "Я не хотел". Он поставил открытый чемодан на дорогу и, нагнувшись, стал собирать в него картошку. Раздался скрип тормозов. Течь вон здесь растел сама твою так перетак. Удалов поднял голову. Над ним стоял мотоцикл. В седле, упёршись одной ногой в асфальт, сидел старый знакомый сержант Пелипенко. Только он был при усах и в капитанских погонах. Те ж-то не знаешь, какая это трасса? Я тебя живой изолирую. Сёма, Пелипенко, удивился Удалов. Какая трасса? А, это ты, сказал Пелипенко. Узнал всё-таки. Ты чего вырядился? А ничего странного на удаловине не было надето. Модный плащ, сделанный в Гуслере кооперативной фабрикой моды Парижской коммуны. Голландская шляпа, купленная в Универмаге. Из знаменитые армянские щиблеты. Одежда как одежда. Что ты здесь делаешь? спросил с подозрением бывший сержант, а ныне капитан Пелепенко. Видишь же, — ответил Удалов, — картошку рассыпал. — Картошку? Откуда взял? — Послушай, Пилипенко, что ты себе позволяешь? Я же тебя с детства знаю. Удалов оглянулся в поисках Зины, но ее нигде не было, и потому он решил взять все на себя. Хуже не будет. — Моя картошка, — ответил Удалов, почти не колеблясь. — Ты меня удивляешь, — сказал Пилипенко. — Да. в своём-то положении. В чём тебе не нравится моё положение? Шутишь? Не шучу. Спрашиваю. Давай скорее собирай, чего дорогу занимаешь? Совсем осерчал Пелепенко. Отталкиваясь правой ногой, он подкатил мотоцикл и стал подгонять носком сапога картофелины поближе к удолову. Вдали послышался тревожный вой. Далой! проревел Пелепенко. Удалов так и не закрыв чемодан, оттащил его в сторону. "Закрывай!" крикнул Пелепенко и нажал на газ. Мотоцикл подпрыгнул и понёсся вперёд. Удалов закрыл чемодан и распрямился. Тут же из-за поворота вылетела чёрная Волга с двумя флажками, как у посольской машины: справа государственный, слева с гуслярским гербом. Ладья под парусом на корме сидит певец с гуслями, а надмачтой медвежья нога под красной звёздочкой. В машине мелькнул чей-то знакомый профиль. На мгновение голова повернулась, и глаза упёрлись в лицо Удалова. Удалов не успел угадать, кто же едет. За первой машиной мчались ещё две Волги, серая и зелёная, потом Жигулёнок и напоследок мотоциклист в милицейской форме. Картез пролетел мимо и растворился, оставив газовый туман и шмётки пронзительных звуков. Удалов обернулся к кустам у дороги, спросил: "Зина, ты здесь?" "Я здесь", послышалось в ответ. Сочкина выбралась из кустов. Она была бледной, даже руки тряслись. "Кто это был?" спросил Удалов. "Он", ответила Зина, "с охоты возвращается. Неужели не догадались?" "Я пошутил", сказал Удалов. А мне было не до шуток. Думала, конец мне пришёл. "Да ты что?" удивился Удалов. "Что ты такое сделала, чтобы пугаться?" "А, не понимаете. Ума не приложу", Карнели Иванович произнесла с укором Зиночка. "Вы со мной в одном городе живёте? Ваша роль мне, к сожалению, известна." «Мне одно непонятно, почему вы на себя мое преступление взяли, головой рискуете?» «Ничем я не рискую», — признался Удалов. «Но многого не понимаю». Он поднял чемодан и пошел по шоссе. Зина шла рядом. «Я знаю, в чем дело», — сказала она. «У вас совесть проснулась. Мне Ксения говорила, что вы не такой подонок, как кажетесь. Я ей не поверила». «Где же она тебе это говорила?» Тут Зина остановилась, поглядела на Удалова и проговорила загадочно: "Там, где картошка растёт". И вдруг взъярилась: "Лицемер проклятый, отдайте мне чемодан". Удалов вернул чемодан. "А теперь уходите", велела Зина. "Я не знаю, может у вас в душе шевельнулось что-то, но скорее всего, это страх перед расплатой. Прощайте, я вас не видела, вы меня не видели, и в город я не ходила". Удалову стало ясно, что вопросов далее лучше не задавать. Чего-то он не понимает, за что-то Зина его не любит. А ведь ещё вчера у них были чудесные отношения. Правда, не здесь. Зина свернула с шоссе на тропинку, а Удалов вошёл в великий гусляр.